Глава одиннадцатая. Утром я сбегаю, не могу просто рядом с ним находиться, хоть и спит возле угасшего костра, но слишком близко. Даже так. Расправляю крылья и взлетаю. Едва-едва брежет рассвет. Что-то сделал со мной колдун. В голове какие-то искры, в сердце водовороты, в крови пузырики от шампанского. Неужели ваши сказания и правда бывают такие? Пробирающие до нутра, пронзающие насквозь. Или это ты так талантлив? Или все дело в самом сюжете? Остром, болезненном? Неужели у вас и правда были, есть, принцессы с крыльями дракона? Принцессы, убрать не быть может? Принцессы, отказавшиеся от своих крыльев? Или у них забрали? Меня что-то разламывает, волнует, беспокоит. Больше всего непонимание. Правда ли то, что он спел? и почему спел именно эту песню. Он что-то знает, подозревает, почувствовал. А сама песня, если это сказание, что передается из поколения в поколение, то у него есть реальная основа, и это для меня шанс. Но дело не только в нем. дело еще в том, как он пел, как смотрел на меня после, и как я смотрела на него, как будто мы... Черт, не знаю. Полет и свежий воздух, солнце нового дня, ветер — выметают из головы и тела все переживания. Я расслабляюсь и счастливо парю. Не буду думать, каково это — жить снова без крыльев. Я только-только научилась жить с ними. Возвращаюсь назад так же тихо, как улетала. Но мага не застаю. Видимо, тоже поднялся рано. На охоту ушел. Или еще куда. Пусть его. Не очень-то и надо. И не очень-то интересно. Чуткое ухо улавливает какую-то возню в лесу неподалеку и, как мне кажется, даже различает голоса. Разные. Хм. Я аккуратно перелетаю через завал, который сама устроила. Вот как филигранно с крылышками теперь умею обращаться. А потом ползком поближе к источнику звука. Там точно кто-то есть. Кто-то, кто не колдун, потому что колдуна я чую, но не так, как человеков. Тихонько не получается. Кусты я приминаю как надо. Но там возится так громко, а ветер вдруг взвывает так сильно, что мне незаметно удается пробраться близко к суете и, стелясь по земле, просунуть свою голову между деревьями. Аккуратно рассмотреть происходящее из-за кустов. Едва не вскрикиваю удивленно. И правда возня. Между колдуном и незнакомым мужиком в рыцарских доспехах. Оба пыхтят, борются, но как-то аккуратно, будто переживают, чтобы... «Да тише ты!» — рычит тихо колдун. «Дракона разбудишь, и не поздоровится тогда тебе». «Не поздоровится, а разбудишь. Что тут до меня не доходит пока?» «Лезь обратно на дорогу». Продолжает шипеть мой «Ну, пусть будет сожитель». Пихает в сторону странного лаза. «Я тут поначалу и не увидела. Похож на нору. Туннель. Но прорубленный в деревьях. Или как будто ветки оплели полукруглые арки». Со стороны не видно. А если всмотреться, весьма прямая и удобная дорога лас, уходящая прямо и вниз. Этакий прямой ход до дракона? До моей пещеры? Так вот, как они все ко мне попадали. Отыскал дорогу. Молодец. Дошел и не забоялся, тоже молодец. Продолжает бубнить колдун. Можешь возвращаться и всем рассказывать, как ты с драконом сражался. Все. Я до конца дойду». Тоже бомнит этот в доспехах. Принца Кайрана никто не остановит. Да не ори ты так, и правда разбудишь. А разбуженный дракон знаешь, какой жуткий? Лучше тебе не знать. Это в смысле он про меня? Вот сволочь. Но почему он решил, что я сплю? А, точно. Я улетела и совсем забыла валон задвинуть. И утро раннее. А вот колдун и подумал, что я еще в пещере. Да что вы все лезете и лезете? «Перегородил бы уже эту дорогу, да только здесь магия слишком старая, не перегородишь. Вот и приходится самому...» «Тебе какая выгода с этого, человек?» — пыхтит принц. «Не твое дело», — отвечает грубый колдун. «А я продолжаю медленно офигевать. Во-первых, с древнего лаза. Тут что, экскурсионное бюро работает? С маршрутом под заголовком «экстремальные развлечения?» «Знакомство с драконом?» «Я им что, диковинка какая-то?» «Зверушка?» «Во-вторых, с колдуна обалдеваю. Он не первый раз, получается, принцев останавливает. А я все думаю, чего теперь стали ходить. Но ну, не наглость ли? Вдруг бы мне кто понравился? Этот, например, не сильно симпатичный, но с картошкой, усы, чуть приподнятая забрала, не так много различишь, но, что вижу, не нравится. А вот другие могли быть ого-го. Мои это принцы, не ему решать». И «Ведь не просто останавливает, еще и припасы их себе присваивает. Какой продуманный колдун!» «В-третьих, обо мне нелестно отзывается, хотя сам же говорил, что драконы людей не едят, и сам со мной в довольстве и безопасности живет столько дней. Присвоил, значит, себе дракона, других не допускает, а продолжает лелеять планы по напитыванию меча». «Аргск!» «Громогласно выражаю свое возмущение», Я встаю на все лапы, больше не заботясь о незаметности. «Ой!» «Разбудил?» Реагирует на это принц в доспехах и явно бледнеет. «А я говорил». Фыркает колдун и перестает впихивать того в лаз. Отступает. На меня бросает короткий взгляд и тут же отворачивается. И почему-то мне кажется, что он смущен. Не смущаться ты должен, а чувствовать себя виноватым. «Раргс!» Снова возмущаюсь и удостаиваюсь еще одного ой от принца и внимательного взгляда от колдуна. А потом он вместо извинений задирает бровь и руки на груди складывает. Чего не Можно подумать, тебе хочется с ними возиться. Арурга! Типа, это мне решать. Да и мало ли у кого какое оружие найдется, вдруг навредят. Гарх! Я сильная. Я только тебе на пользу все делаю. Арарар! Так я и поверила. Они от тебя лишь одного хотят. Подвига и золота, если повезет. Рурск! Можно подумать, ты здесь не из меркантильного интереса. Вы что, общаетесь? Мы замолкаем на этот вопрос, заданный сдавленным голосом. И оба смотрим на принца, про которого забыли. А потом друг на друга. Мы... Мы ведь и правда разговаривали только что. Без разговора разговаривали. Так полноценно первый раз. И если честно, дико бесит, что у этого есть свидетель. И в целом все бесит. Похоже, не меня одну. Хотя колдон делает вид, что ему окей. Или ему и правда нормально. И из эмоциональных здесь только Марика. «Знаешь», — заявляет вдруг мне, — Тебе не нужно спокойствие. Иди бейся с этим принцем, раз тебе так надо. Мне надо, чтобы меня спрашивали, чего мне надо. Они решали за меня. А этот противный колдун решает теперь вообще за всех. Совсем невежливо хватает рыцаря и тащит в сторону моего обиталища. Чуть ли не подсаживает того, чтобы завал преодолел. Еще и ругается на тяжелые доспехи. Я тоже перелетаю и перегораживаю вход в пещеру. Хмуро смотрю на обоих. И на слегка опешившего от пройти колдуна принца. И на самого колдуна, который усаживается возле своего костра и едва ли не попкорн достает. Ну, давай. Делай то, зачем пришел. Кивает отступающему Кайрану, который, похоже, рассмотрел меня теперь более внимательно, и понял, что надо было сразу уходить. Что там у тебя по плану? Речь готовил? Да. Вот и говори. «Кому? Дракону. Ты же за этим пришел?» «Я...» Принц, кажется, сейчас лишится чувств. «Я принц Кайран. Я пришел освободить тебя, дракон. То есть принцессу. Принцесса будет спасена». «Нет здесь принцессы», — фыркает колдун. «Ты прекрасно об этом знаешь». «Но в речи так положено...» Для инициации надо говорить или не сработает? А ты адаптируй под обстоятельства. Все равно это идиотское поверье не работает. П почему и идиотское? И что говорить? Зачем я еще могу быть здесь? Совсем теряется Кайран. И мы с колдуном синхронно закатываем глаза. Например, забрать сокровище пришел. Или убить чудовище. Скучающе продолжает колдун. «Хочешь убить чудовище? Вот, иди убивай!» И кивает в мою сторону. «Идиот!» «Меч хоть выставь и шаг сделай. Чего стоишь?» Глумится над принцем. «Дракон огромный!» — оправдывается тот. «А маленьких и не бывает!» — отрезает колдун. «Так что пользуйся тем, что есть!» «Я им, блин, сейчас обоим воспользуюсь!» Принц делает шаг ко мне. Я прицельным ударом хвоста отправляю его в полет. Кажется, мы оба при этом испытываем облегчение. А я поворачиваюсь к колдуну и прищуриваюсь. «Что? Ты разве не этого хотел, м?» «Да он... Он что, злится? Вообще-то здесь и я обиженная страна. Это от меня все скрывали. И тоннель, и то, что принцы ходят пачками ради инициации... И, может, вообще все мои сокровища — это плата за такую вот работу. Инициировать. И то, что колдуну вдруг стали мешать эти принцы. Это я злюсь. Не этого. Колдун встает и, шаги, подходит ко мне. А чего ты хочешь, а? Сколько тебя уже уговаривать? Что я должен сделать, чтобы ты выполнил мою просьбу? Ты же явно понимаешь, о чем я прошу. Время истекает. Но знаешь, я кое-что придумал. «Ой, не знаю. И, кажется, знать не хочу. Глаза у тебя, колдун, как-то слишком опасно сверкают, и лицо такое, будто ты что-то решил для себя. А сегодня не слишком подходящий день для экспериментов». Манускрипты, древние писания, книги, сказания. Может, и глупости. Но сколько этих историй я слышала с детства. О том, что принцам положено бороться с драконами, а вот принцессы... Могут их приручить. Хочешь узнать, как? Он говорит сейчас таким голосом, как поет, привораживает. Но так же быть не должно. Наклонись. И я наклоняюсь, как против воли, вот честное слово. Я просто очень хочу услышать, как принцессы приручают драконов. Вдруг и для меня будет подсказка. Они их целуют. И прежде чем я успеваю отпрянуть или проорать что-то вроде «поцелуй делает совсем другое», прижимается своими губами к моим, точнее, к моей пасти».